Глава 19. Пока следаки, оцепившие место происшествия, собирали данные, я думала о Ридоне. Не о нём, конечно, пусть встречается с кем хочет в любое время дня и ночи, хоть с главой государства, хоть с самим Броде. Интересно, а госпожа президент тоже у министров в подозрении. Ридон намекнул на некие доказательства того, что преступник не мужчина. Стоп, где он? Так о чём только что думала? Было же что-то важное. Айлин, Тихо обратилась ко мне начальница. Если господин министр считает виновницей смерти этой несчастной тебя, то почему же не сказала об этом следовакам? Не запер или ещё что? Точно. Облегчённо выдохнула я и улыбнулась Сэари, которая напомнила в течении моих мыслей. Думаю, Риден уверен, что я не сбегу. Из-за вас мы заключили сделку. Я ловлю лиса и возвращаю дом в нормальное состояние. а он не выдвигает против конторы обвинений, и...» Я сиклась и быстро проверила, прижав ладонь к щекам, не прилила ли кровь. «И...» — наблюдая за работой, Венди уточнила подруга. «И...» — я мучительно думала, как же выкрутиться, чтобы не упоминать о пижаме. «И все же ты права, очень подозрительно, что он обвинил меня в двух убийствах, но ничего не предпринял». «Явно что-то задумал», — помрачнела Циара. Ридан ничего не делает и не говорит просто так. В министерстве даже секретарь вздрагивает, когда он просит принести кофе. Понимаю, Эльфи, хмыкнула я, вспоминая меловидную блондинку с идеальными пропорциями и невинным взглядом голубых глаз. И как часто он пьёт кофе? Да каждый час. Вот, я прикусила язык, сдерживая крепкое словцо. Наши и не обратили бы внимания, а вот светиться перед следаками лишний раз не хотелось. Циара, понимающая, улыбнулась, и я смущенно пояснила. «У министра снежный ком в груди, заставляет бедную девушку так много бегать. Она же так и носит те высоченные каблуки. Ага, и юбка у нее на две ладони выше лодыжек. Удобно за тварями носиться», — недовольно прокомментировала я. «Но секретарю носить укороченные платья или бедняжке некогда следить за модой?» «Думаю, дело как раз в этом», — тихо рассмеялась Ройл. «Совершенно некогда. Все свободное время красотка посвящает наблюдению за начальником». Я передернула плечами. «Да пусть любуется, сколько влезет. Мне-то что? У меня лис не пойман, дом не прибран, борода Нейта не постирана». «Дион!» — позвала меня Венди. «Есть пара вопросов». Начальница конторы по расследованию магических преступлений опёрлась о пол, чтобы подняться с колен, и, не обращая внимания на оставшиеся на юбке следы пыли, направилась ко мне. Пришлось задрать голову, чтобы посмотреть прямо в карие глаза этой высокой, почти как Ридден, женщины. — Ты сказала, что ловушка должна была задержать зверя. Как же так вышло, что она причинила человеку вред, несовместимый с жизнью? Я вздохнула и повторила ей то же, что и помощнику Венди, следователю Марку. Магия рассчитана на чаромодифицированное чудовище, испытывалась лишь на тварях. По отношению к людям были выполнены все предписанные меры безопасности. Я обернулась ища взглядом невысокого серьёзного мужчину с грустными глазами, старого мопса. Заметив следователя рядом с кучей мусора махнула рукой. Список у Марка. То есть, Венди покачала головой, давая знак подчиненному, что его помощи не требуется, и подытожила: «Женщина уже находилась в подвале, когда ты ставила ловушку? Или попала сюда через чарку?» Женщина нахмурилась, и я с улыбкой поправилась, то есть через зачарованную арку. Глаза Венди расширились. «По одежде не похоже, что пострадавшая обладала высоким уровнем чар». «Или она скрывает это?» — намекнула я, радуясь, что хоть это могу открыть, не выдавая вместо слов уже привычное «м-м-м». Мы с Бельтазаром обыскали дом, прежде чем установить ловушку в Энди. Будь пострадавшая внутри, мы бы это знали. Вот оно что, помрачнела госпожа главный следователь и пробормотала едва слышно. Возможно, именно это и нелепая случайность спасла жизнь новому министру. Что? Подолась я к ней. Так она тоже подозревает, что на министров совершаются покушения? Ой, Ридон считает её подозреваемой. Тогда эти слова можно трактовать иначе. Может, и хорошо, что я не могу много открыть из-за зачарованного договора. Не то чтобы я волновалась за министра, просто не хочу, чтобы кто-то пострадал. Ну и он тоже, тряхнула волосами, которые ещё не успела причесать, и заявила, заглушая внутренний голос. Это не случайность и не нелепое. Я выполняла свою работу, и мне всё ещё предстоит её доделать, поэтому хочется, чтобы вы справились побыстрее со своей. Держи переговорник включённым, госпожа Дион. Сухо ответила женщина и отошла к следователям. Я тихо выругалась и направилась наверх в спальню Ридена за обсуждаемым предметом. Надеюсь, что переговорник не пострадал при падении и дожидается меня в сундуке. Пока я забрала его и сделала пару звонков, трупы из дома уже вынесли. Я надеялась, что мы с ребятами вот-вот займёмся поимкой Лиса, если моя идея действенна, то следующая ловушка сработает как надо. Кстати об идее. Глянув на переговорник в руке, Я сочтурила: "Что если чары договора не действуют на магические предметы?" Решив проверить это немедленно, провела по гладкой поверхности рису изомысловатую руну. Тут же мелькнул голубоватый свет, и в стеклянном круглеше я увидела эльфию. Девушка заправила искусно завитую прядь за аккуратное ушко и проворковала: "Приёмная министра высших чар. Привет, Эльфия", поздоровалась я и попросила: "Соедини меня с господином Риданом". "Ой, а ты где?" С любопытством перебила она: "На выезде мне нужно поговорить с министром". "К сожалению, он на совещании", неискренне огорчилась она. Госпожа Дён подошёл ко мне Нейт. Я обернулась. "Привезли кровать и диван. Куда прикажете их поставить?" "В мою спальню", отмахнулась я. "То есть в спальню господина Ридона?" "Ага", кивнула я и добавила: "И пусть заберут сломанную. Напиши заявление на возврат денег". «Я видела, там гарантия еще не кончилась!» Вновь обратилась к секретарю. «Элфи, это важно! Мне нужна всего минута!» Я осеклась, заметив расширившиеся до размера блюдец глаза блондинки. «Вот же тварь меня задери!» Дернула Нейта подойти прямо сейчас. Но я все равно должна проверить, можно ли рассказать Ридену правду через переговорник. «Элфи!» «А?» Она будто проснулась и посмотрела на меня почти с ненавистью. «Сейчас соединю!» Экран мелькнул, и я увидела лицо Ридена. «Элфи!» крайне недовольная. «Что?» «Господин Ридден!» — решительно начала я, желая сходу взять тварь за рога. «Я так рвалась в вашу спальню, потому что...» И тут язык приклеился к небу. «М-м-м-м!» Тьфу, не вышло. «Госпожа Дион!» — услышала из магического устройства и похолодела от последующих слов. «Прежде чем вы продолжите, дайте мне минутку. Я отключу громкую связь и выйду из зала для переговоров». Зажмурилась и кивнула. Как теперь выпутаваться? Как только снова услышала министра, тут же сказала первое, что пришло в голову. Извините, что побеспокоила, но мне позарез нужно мясо. Что вам нужно? Похоже, мне удалось поставить министра в тупик. Ха, это только начало. Мясо отборных крыс. В моей спальне? Нет, в морге. Где? Господин Ридан, Решительно попросил Ия для поимки лиса мне необходимо приманка, срочно. Сера наобещал с этим помочь, но сам привезти мясо не может. У него сегодня много работы, сказал, что оставил мясо в морге. Вы не могли бы кого-нибудь попросить привезти его? Хорошо, просто ответил Ридан, и я выдохнула с облегчением. Да и идея провалилась, зато не придётся посылать кого-то из ребят министерства. Эльфи, сходи в морг за мясом и Раздался грохот, и я мгновенно, вспомнив о покушениях, заволновалась. "Сэт, вы в порядке?" Эльфи упала в обморок. "Спокойно, констатировал министр и добавил: попрошу своего помощника. Ждите". И отключился. Я смотрела на погасший экран и недоумевала. "Я что? Только что назвала министра по имени?"